Михаил, как всегда, трудился допоздна, ведь до окончания проекта оставалось совсем чуть-чуть. Как вдруг раздался настойчивый стук в двери его кабинета. Миша посмотрел на часы. Время пол первого ночи. И в догадках, кого могло принести в такое время, пошел открывать дверь. Можно пройти? На пороге стоял Марат. Да, конечно, проходите, сказал удивленный поздним визитом босса Михаил. Работаешь? спросил Марат, садясь по хозяйски за стол Михаила и разглядывая монитор, в котором остался недоделанный элемент игры. Как видите, Миша пожал плечами и закрыл дверь кабинета. Ему ничего не оставалось, как принести стул из спальни и сесть рядом с боссом. А это то, что я думаю, спросил Марат, разглядывая рисунок. Да, э т о часть декорации к последнему спектаклю, где сыграла Алсу. ответил Миша, мысленно готовя аргумент в защиту своего детища на случай, если Марату не понравится. Хорошо, но я не по этому вопросу пришел с тобой поговорить. Заинтригованно сказал Марат р е ш а т о в и ч и, поднявшись из-за стола, стал ходить туда-сюда. Я слушаю. По какому вопросу вы хотите со мной поговорить? спросил Миша. Михаил, я не слепой. выкрикнул резко м а р а т изменившись в лице. Я прекрасно вижу, как Милана на тебя смотрит. И что греха таить? Я хотел, чтобы у вас был роман. Я специально подыскивал на эту должность молодого одинокого парня, чтобы Милана немного отвлеклась, понимаешь? Не совсем, ответил Миша. Ну а что? Девочка была в депрессии после потери матери. Общий язык я с ней никак не мог найти. Ее нужно было как-то отвлечь. Я подумал, что легкий роман с парнем из другого города ее отвлечет. Но я смотрю, она на тебя всерьез запала, и это мне уже не нравится. Милана с окончанием школы грезила переездом в Москву. Ты, наверное, знаешь, что я е й запретил. Устроил в вуз здесь рядом, оплачиваю ее обучение с ъ е м квартиры на время сессии. Но ей этого мало. Она хочет свободы. И ты для нее сейчас как ключ к двери, понимаешь? Я думаю, вы преувеличиваете насчет ее отношения к о мне. н и ч у т ь Она мечтательно романтична, вся жизнь в розовом цвете. Она думает, уедет с тобой в Москву и заживет там без меня. Но посмотрим правде в глаза. Что ты сможешь ей дать? Да у тебя ни гроша за душой. Фирма на грани разорения. Я пробивал тебя прежде, чем брать. Так вот, моя девочка привыкла жить в роскоше. Ты ее просто не п о т я н е ш ь и это ее убьет, разрушит весь ее иллюзорный мир, богатой и счастливой жизни в Москве. Я не знаю, как ты относишься к моей дочери, насколько у тебя серьезные чувства, но предупрежу сразу: я против ее отъезда куда либо. Почему вы думаете, что я хочу ее увести в Москву? – спросил Михаил. – Потому что она этого хочет, – ответил Марат. – А если моя дочь чего-то хочет, она этого всегда добивается. Характер мой, понимаешь? Так вот, к чему я веду. Зная о твоих проблемах с бизнесом, я решил, что будет разумнее, если я дам тебе денег помимо оговоренных контрактом. Но ты сделаешь так, чтобы Милана отказалась от мечты уехать в Москву. У тебя есть три недели. у б е д и т ь ее в том, что столица ей ни к чему, и расстаться с ней так, чтобы она тебя даже не вспоминала после отъезда. Ты понял? Мужчина встал, взял ручку и, написав цифру, сунул м и ш а Мужчина открыл листок и был шокирован суммой. Марат предлагал столько денег, сколько стоил весь его бизнес. Надумай, он сейчас его продать. Миша отошел от шока, отодвинул листок и сказал: "Я не продаюсь, Марат Ришатович. Я действительно люблю вашу дочь и желаю ей счастья, где бы она ни решила жить. Это ты зря. Сума неплохая. У тебя есть еще немного времени подумать над моим предложением." Ты можешь прийти ко мне, как передумаешь? – проговорил Марат, вставая. Спасибо, но я вряд ли поменяю решение. Мои чувства к ней не продаются, – ответил Михаил решительно. А с тобой будет трудно, – произнес Марат Решатович у двери. Но я не таких обламывал. Учти, надумаете бежать, я вас из-под земли достану. м и л а н у верну. А вот за то, что я сделаю с тобой, я не ручаюсь. Со мной лучше дружить, Миша. Он похлопал Мишу по плечу и вышел. Михаил остался один на один со своими мыслями и чувствами.